Глава двадцать седьмая. Как только а с а к вошел в ж и л и щ е о т о л т о л его чутье и осязание моментально обострились, и вскоре он понял, что, несмотря на кромешную тьму, вполне может ориентироваться в кургане. Никогда раньше молодому лису не доводилось бывать под землей. В норе м а ш и н е где прошло его детство, было светло и всегда хватало свежего воздуха. Здесь, под мрачными земляными сводами, о с а к почувствовал новый приступ молодуши. При мысли, что со всех сторон его окружают камни и влажная земля, молодому лису становилось не по себе. Даже темнота, насквозь пропитанная влагой, к а з а л о с ь наваливалась на него невыносимой тяжестью. о с а к чуть приотстал от хозяйки, чтобы немного освоиться под землей и справиться с неприятными ощущениями. Через некоторое время. Он обнаружил, что глаза его привыкли к темноте и теперь кое-что различают. Впрочем, для того, чтобы передвигаться в кургане, ему не нужно было з р е н и е Мало по м а л у косаку вернулась уверенность в себе. За узким коротким коридором последовал еще один, мощенный камнями. Расширяясь, он превратился в подобие вестибюля, выложенного плитами на ощупь каменными. Миновав его. о с а к оказался в спальне лисицы. Ему казалось, холм давит на него сверху и со всех сторон. В затхлом воздухе спальни перехватывало дыхание. Не только тело, но и дух лисенка страдал в столь мрачной обстановке. С потолка и со стен капала вода, а потеревшись об один из камней, о с а к почувствовал мягкое прикосновение мха. Молодой лис кашлянул, чтобы напомнить хозяйке о своем присутствии. Но звук так гулко разнесся эхом, что Асак вздрогнул от испуга. Чем дело? Лязгнула зубами, о т о л т о л Так, ни в чем, пробормотал Асак. В спальне склепе витало множество запахов. Снизу с пола исходил запах древнего камня, влажного и холодного, кое-где поросшего мхом или шайником. К нему примешивался запах гниющих костей. Скорее всего. то были охотничьи трофеи отолтол, как видно, они валялись на полу. И еще один запах, необычный, едкий, исходил от пыльного каменного ящика необычной формы, видневшегося в самом центре спальни. Но он от всем главенствовал запах самой отолтол. Старая лисица л е н я л а И клочки ее меха были повсюду, они беспрестанно забивались в ноздри Асака, и ему все время хотелось чихнуть. Впервые в жизни он понял, что блохи более чем неприятные создания. Они так беспокоили его, что он принялся яростно скрестись и чесаться. Блохи всегда о ж и в л я ю т т с я когда зверь в шкуре которого они поселились чувствует себя не лучшим образом. По их укусам Асак понял, что Арабел не на шутку. необычный едкий запах, носившийся по спальне, возбуждал у Лиса инстинктивный страх и отвращение. Асак не знал, что это за запах, но он проникал в подсознание, заражая кровь беспокойством. Зверь, не обладавший восприимчивостью Асака, у д о с т о в е р и в ш и с ь что непосредственной угрозы его жизни нет, пожалуй, подавил бы в себе это смутное беспокойство. Но в мозгу Асака Беспрестанно вспыхивали сигналы тревоги, и он понимал, что заглушить их не в его силах. Да и было от чего испугаться: совсем юный лис, почти детеныш, оказался вдали от дома, в необычном, загадочном месте. Хозяйка этой странной спальни старая дряхлая лисица, к о т о р у ю ему нечего бояться, твердил себе Асак. Но напряжение не отпускало его. Недремлющий инстинкт подсказывал, что лисенку лучше не забывать о своей молодости и неопытности, не полагаться чрезмерно на собственные силы и не пытаться усыпить свою бдительность. Пусть чувство его беспрестанно будоражит сознание. Сейчас ему следует быть настороже. Но «Ну как, красноглазик, нравится тебе мое жилище? – спросила о т о л т о л Не зови меня красноглазиком и б е л ы ш о м не зови. У меня есть имя, и м ь я я не нуждаюсь в прозвищах. Меня зовут Асак. Не свежее дыхание лисицы ударило ему в нос. Она подошла к нему вплотную и принялась теснить, но он молчал и не двигался с места. Если она хочет взять его на испуг, у нее ничего не выйдет. Значит, Асак, м а л е н ь к и й б е л ы й лис, к о т о р ы й живет там, где кончаются болота, говоришь, тебя прислал сюда? А Горк, он сказал тебе нужен помощник, служить на посылках. Не сомневайся, я очень сильный. К тому же я еще расту и скоро буду еще сильнее. Конечно, у меня есть серьезный недостаток, я белый и меня видно издалека. Но тебя это не должно заботить. Сюда на болото люди не забредают. Если меня заметят и выследят, это случится в чужом или в живопырке. о т её с м р а д н о г о дыхания. У него начала кружиться голова. а н е р а н о в а т о тебе расставаться с родителями, осведомилась она. Нет, я уже взрослый, и родители сами послали меня подыскать с е б е н о ру. Они не знают, куда я пошел, ни одна живая душа не знает. Когда я найду себе дом, я должен вернуться к родителям и сообщить им об этом. о с а к немного покривил душой. На самом деле он сообщил Камио, что отправился на поиски мудрой лисицы за т в о р н и ц ы Однако, признайся, он оттолтол, что обо всем доложил папочке, а н а пожалуй, примет его за несмышленыша. а Понятно, рассеянно протянула лисица. Потом немного отодвинулась от а с а к а и добавила: Значит, ты пришел помогать мне. Прости, что встретила тебя не слишком приветливо. Я должна соблюдать осторожность. Это было что-то вроде проверки. Понимаешь, у меня множество врагов. Зовут ведьмой, а то и похлеще. Ясное дело, меня ненавидят, я ведь не похожа на других лис обыкновенных. А ты что слыхал об о мне? Почему у тебя взбрело в голову меня разыскать? Решил с г н у т ь на диковинку? Нет, не только. Я слыхал, что тебя открыто свойство травы, и ты умеешь исцелять недуги. Я и сам мечтаю обрести подобные знания. Говорят, тебе являются пророческие видения, и ты умеешь предсказывать грядущие бедствия. Говорят еще, ты всем сердцем р а д е е ш ь о б л а г о д е н с т в и и л и с и н о г о племени и неизменно приносишь утешение тем, кого постигло несчастье. Говорят. из осторожности Асак пользовался этим уклончивым словечком, хотя всю информацию о чудодейственных способностях отшельницы он почерпнул исключительно от Асака. Все, что ты слышал, правда? – вымолвила Отолтол. Чистая правда. Но мы, избранные, наделенные неведомой силой, зачастую окружены непониманием. Простые лисы боятся нас. Сознайся, ведь и ты немного боишься меня. А непонятное всегда вызывает осуждение и ненависть. Но ты здесь, значит, веришь в меня. Это уже не мало. Возможно, из тебя выйдет толк. Надеюсь, ты станешь мне хорошим помощником. А может, ты прямо сейчас покажешь, на что годишься. Тогда иди и д о б у д ь нам чего-нибудь поесть. Или ты захватил особый подарок для своей будущей наставницы? Здесь ведь трудно добыть пропитание. Наверняка ты принес мне гостинец. Нет, не принес. Но я пойду на охоту и мигом д о буду съесное. С излишней горячностью выпалил Асак. Он уже понял, что надо уносить отсюда лапы. В его заветных мечтах нора проицательницы р представлялась теплой, сухой, уютной, быть может, чуточку пыльной, как и подобает в м е с т и лище древних знаний. Затворница виделась ему пожилой, но п р и в л е к а т е л ь н о й лисицей, исполненной доброжелательности, обладающей мягкими учтивыми манерами, и, конечно, эта великодушная лисица, пекущаяся о процветании своих собратьев, в представлении Осака горела желанием поделиться своей мудростью с пытливым юнцом, посвятить его в тайны жизни и смерти, а эта облезлая ведьма с грубым голосом и вонючим дыханием распространяла вокруг себя Аромат зла. Нет, вряд ли она способна научить его чему-нибудь. По крайней мере, тому, что он сам желает знать. Хм, проронила оттолтол. Будь по-твоему, ты пойдешь на охоту. Но п о з д н е е п о з д н е А сейчас нам надо поговорить. После поспим, а когда отдохнем, ты отправишься на охоту. Кстати, хочешь пить? Да немного. Вот в том углу стоит камень. Там есть выемка, а в ней вода. Она сочится со с т е н ы собирается в углублении. Только смотри, не выпей все. Лишь слегка заглуши жажду. п р е с н а я вода здесь, большая ценность. о с а к послушно отправился к камню. Вкус застоявшейся воды был отвратителен, но молодой лис молча отпил несколько глотков. Все равно свежей воды здесь не найти. Холод спальни склепа пронизывал его до костей, и он чувствовал, как е м о владеет в а неодолимая усталость. Тяжелое путешествие, пережитые волнения истощили все его силы, и телесные, и духовные. Напившись, он вернулся к Тол-Тол и улегся рядом с каменным ящиком. В темноте он не видел старой лисицы, но чувствовал, она не сводит с него глаз. Скажи. А что там в этой штуковине? – спросил молодой лис, мотнув головой в сторону ящика. Знай, мой курган – это человеческий савандер. В этом каменном саркофаге труп вожака человечьей стаи. О, с того дня, как умер этот человек, много воды утекло. Этим останкам б е с ч е т н о зимо лет. Откуда же тебе известно, что при жизни он был вожаком стаи? Для простых своих сородичей люди не строят таких роскошных склепов. Тот, кто лежит здесь, пользовался при жизни всеобщим почетом и уважением. Возможно, он, а может и она, кто знает, был магом или жрецом или прорицателем и целителем, как я. Теперь ты понимаешь, что это чудодейственное место. Голос оттол-тол звучал задумчиво и рассеянно. Знаешь? Я чувствую, эти останки наделены магической силой, и сила эта входит в меня, в мое тело, в мою душу. Все тайны, что были открыты этому человеку, теперь открыты мне. Я познала темные стороны человеческого духа. Если ты вообразил, что видел зло, но не общался с людскими призраками, не окунался в черные воды кровавой человеческой истории, знай, ты не и с к у ш ё н И не зрел. Раньше в с т а р о д а в н и е времена люди были куда ближе к нам лисам, чем сейчас. Их слух и чутье почти не уступали востроте нашим. И когда на небе всходила охотничья луна, люди, обнаженные и сильные, мчались по лесам. Тогда они поклонялись не тем божествам, что теперь. Идолами их были солнце, деревья, камни, совы и мы, лисы. Старая лисица смолкла и уставилась в темноту. Из всех расщелин трещин каменного склепа исходил аромат гниения и распада. Вода беспрестанно струившаяся по камням и с т о ч и л а их. Неужели, содрогнувшись, подумал Асак, этот курган станет и моей могилой? Люди правда считали нас божествами? О да. Они молили нас одолжить им хитрость и ловкость, инстинкт выживания, помогающий преодолеть любые беды. Они хотели, чтобы мы научили их делаться незаметными, невидимыми и неслышимыми. м о л и с ы никогда не были друзьями людей, возразил Асак. С самого сотворения мира люди охотились на нас. Ты прав, юный Лис. Здесь и кроется причина того, что человек завладел миром. Он изучал своих врагов, перенимал у них у в е р т к и и уловки, не пренебрегая ничем. И хотя мы были для него божествами, рука его не дрогнула, когда он принялся убивать нас. Именно потому, что мы лисы, наделены свойствами, которые вызвали у человека восхищение и зависть, мы стали для него наиболее желанной добычей. Люди задумали привзойти нас в хитрости. Они молились нам, украшали магическими изображениями лис, скалы и стены своих жилищ, и в то же время выслеживали нас и убивали. Из наших шкур они делали себе шкуры, из черепов фетиши, которым поклонялись во время своих обрядов. Ты понимаешь, зачем они это делали? Пытались превратиться в лис. Но не только мы лисы были для людей и идолами, и добычей. Других зверей постигла та же участь: полков, медведей, рысей, словом всех. Человек не желал довольствоваться тем, что дала ему природа, хотел стать вездесущим, проникнуть в душу каждой живой твари и в то же время остаться самим собой. н е и з м е р и м ы глубины зла, в которые может спускаться человек, но все же ему не чужды и добрые порывы. Он обладает могучим умом, но в то же время невежество его беспредельно. А черный колодец человеческих желаний неисчерпаем. Но я, продолжала Отолтол, давно уже пью из этого колодца. Я впитала в себя дух того, чьи останки покоятся в каменном саркофаге. Порой я чувствую себя человеком. Последняя ее фраза заставила Асака вздрогнуть. Похоже, старуха совсем спятила, пронеслось у него в голове. Тут о т о л т о л окончательно повергло его в смятение, заявив: "Ты верно полагаешь, что я лишилась рассудка. Виной тому предубеждение, от которого ты не можешь избавиться. Я всего лишь владею запретными знаниями, недоступными прочим лисам." Асак. которого заедали блохи, вновь принялся отчаянно скрестись, с т о с к о й вспоминая о доме. И зачем только его сюда понесло? мысленно сокрушался он. На что ему сдалась эта свихнувшаяся старая лисица, которая гниет здесь заживо без воздуха и света и уже насквозь пропахла могильным запахом, пропиталась зловонием разлагающихся костей? Как только подвернется возможность, пообещал себе молодой лис. Он улизнет из этого склепа и отправится по болотам назад к дому. Сюда он никогда не вернется. Лиса, вообразившая себя человеком, что может быть омерзительнее? Ты, наверное, устал. Хочешь поспать? Вкратце воосведомилась Оттолтол. Нет, пока не хочу. Я думал, может, ты займешься моим обучением прямо сейчас. Расскажи мне что-нибудь о целебных травах. Мне бы так хотелось прямо сейчас. Процедила лисица. Это невозможно. Видишь сам, здесь у меня нет никаких целебных трав. Как же я научу тебя различать их ароматы? Но ты могла бы рассказать мне о их свойствах. Вот, к примеру, я слыхал, что петрум помогает от головной боли. Правда это? Да, разумеется. Неохотно б у р к н у л а лисица. А как выглядит это растение? Не унимался Осак. Я ведь всю свою жизнь провел в живопырке среди домов и булыжных мостовых, никогда не видел толком ни трав, ни цветов. Несколько секунд отол-тол м о л ч а л п е Ретрум похож на маргаритку с маленькими зелеными листочками. Наконец произнесла она. Но маргаритку А лепестки? Сколько у него лепестков? Сколько? Шесть. Да, конечно, шесть. А теперь, скажи, а какого цвета цветки белины? Извини, что н а д о е д а й но мне не терпится узнать побольше. Белины? Белого, какого же еще? А с а к у д о влетворенно кивнул. Вот видишь, я уже кое-что узнал. Он и в самом деле кое-что узнал. Кое-что весьма важное. Выяснил, что Оттол т о л незаслуженно пользуется славой травницы и знахарки. Оха передала своим детенышам все, что было известно ей самой о целебных травах и их свойствах, а матери Осак доверял куда больше, чем этой облезлой болотной затворнице. Лисенок прекрасно знал, что у перетрума не шесть лепестков, а гораздо больше, а цветы белины вовсе не белые, а желтые. По каким-то непонятным причинам. о т о л т о л обманывал его, не желая делиться своими знаниями, или же, что вероятнее, была в травах полной невеждой. Асак встал и принялся кружить по спальне с клепо, ориентируясь в темноте благодаря ч у т ь ю Что это тебе не сидится? – спросила о т о л т о л Да так, просто захотелось немного размяться, ты не против? Один а здоровье. Смотри только ничего не задень. Там в углу я о х р а н и л старые кости, не т р о г а й их. Это тоже было странно, что б ы л и с и ц а так заботилась о порядке, что-то ему не доводилось слышать об опрятных лисах. Асаку кратко подошел к подозрительному углу и приблизил к куче костей морду, не касаясь их. Он старался двигаться неслышно, так чтобы хозяйка не поняла, где он и что делает. Молодой лис принюхался и вновь ощутил укол тревоги, вроде того, что пронзил его, как только он вошел в склеп. Но на этот раз укол был ощутимее. Асак осторожно коснулся костей носом, пытаясь определить, какой они формы. Крупные кости, явно слишком крупные, чтобы принадлежать птице. К тому же здесь на болотах водятся в основном мелкие птицы. Вот и череп почти такой же большой, а может и точно такой, как его собственный. Молодого лиса осенила жуткая догадка. А что, если у Отолтол был не один так называемый помощник? Вдруг здесь перебывало несколько лисов и всех постигла одинаковая судьба? А как погиб твой помощник? Нерешительно пробормотал Асак. Несчастный случай. Сквозь зубы проронила Оттолтол. Приливы здесь на болотах очень опасные. Если ты поселишься со мной, тебе придется всегда помнить об этом и соблюдать осторожность. т р я с и н а во время прилива поднимается и стоит зазеваться, засосет с головой. Повсюду вода, море воды. Я слыхала, прежде бывали случаи, когда болота исчезали под водой целиком, не оставалось ни единого островка суши. Значит, подразумевается, что предшественник Асака утонул. Что ж, здесь, среди т о п е и й этому не приходится удивляться. Но если это так, чьи же это кости? Ведь тело злополучного помощника исчезло в т р я с и н е Или же потоки воды, отступая, унесли его в океан. В ушах Уасака вновь прозвучали слова о Толтол. -тол. На болотах трудно найти себе п р о п и т а н и е Эй, где ты там? Окликнула его лисица. Давай-ка немного поспим. Устраивайся вот здесь, около саркофага, а я лягу у выхода. Люблю спать на с к в о з н я к е Ложись, не стесняйся. Асак б е с п р е к о с л о в н о улегся. Вне всяких сомнений она охраняет выход, чтобы он не мог выбраться. Асак не понимал, зачем ей сторожить его. Самые ужасные подозрения вспыхивали в его мозгу. Он решил, что остается лишь один выход: не спать и ждать, что предпримет о т о л т о л Казалось, несколько часов прошло с тех пор, как оба затихли в темноте. Затхлая атмосфера склепа нагоняла сон, к тому же Асак устал до крайности. Глаза его начали слепаться, он до крови прикусил губу, надеясь, что боль прогонит дрем. До него доносилось лишь ровное дыхание л и с и ц ы свернувшейся клубком у выхода. Асак тоже з а д ы ш а л громче и глубже, притворяясь, что крепко спит. Время тянулось. но ничего не происходило. Молодой лис слышал, как капает вода, долбя камни, как шуршат жуки в расщелинах, как шепчутся пауки, перебегая по каменным плитам. Сон предательски подкрадывался к осаку, и справиться с ним с каждой минутой становилось труднее. Какие-то причудливые фантазии овладевали им. Перед глазами стояли невероятные картины. Он вновь ощутил, как стены склепа наваливаются на него и давят, так давят, что он не может поднять веки. Целая вечность минула, прежде чем Асак разобрал, лисица зашевелилась. Вот она встала, вот тихонько крадется к нему. Сердце оса к а б е ш е н о колотилось. В нос ему ударил терпкий запах страха, его собственного страха. Он припал к земле, защищая лапами горло. Если она попытается перевернуть его, сразу станет ясно, что она задумала. Подойдя к нему, лисица неслышно улеглась рядом. Ее зловонное дыхание проникало ему в ноздри. Потом она встала и подсунула нос ему под подбородок, пытаясь осторожно приподнять ему голову. Сердце Асака едва не выскакивало из груди, рассудок мутился от ужаса, но последние сомнения исчезли. Он понял, каковы ее намерения, понял, что ему надо делать. Однако он был слишком молод и не имел опыта сражений. До сих пор ему приходилось драться лишь п о н а р у ш к у играя с братом и сестрой, и теперь страх сковывал его, не давая двинуть лапой. Но через несколько мучительных мгновений он догадался, как набраться смелости. Надо представить, что его противник всего лишь кролик или птица, а вовсе не лиса. Внезапно о с а к повернулся, вскочил и вцепился зубами в горло оттолтол. Лисица завизжала и забилась, пытаясь вырваться, но зубы молодого лиса сжимались все крепче, сцепившись клубком. Дерущиеся покатились по полу. Она скребла по его животу задними лапами, надеясь когтями вспороть ему шкуру, но он не выпускал ее, понимая, если она освободится, ему конец. Когтили, с и ц ы царапая осака по животу, причиняли невыносимую боль, но он лишь сжимал челюсти и тоже пустил в ход задние лапы. Держи ее крепче, твердил он себе. Держи ее крепче, извиваясь. Лисица увлекла своего соперника к выходу. При этом она не переставала пронзительно визжать. Лис с к р е б к о г т я м и по каменному полу, стараясь зацепиться за что-нибудь. Дыхание с шумом вырывалось из сдавленного горла лисицы. Пусти! – прохрипела она. Но Асак не внял мольбе. Вдруг о т о л т о л з а т и х л а точно мертвое. Но молодой лис догадался, это лишь уловка. Тем не менее. Он воспользовался ее неподвижностью и еще крепче стиснул челюсти. Острые зубы Осака достигли яремной вены. Лисица задыхалась. Он чувствовал, как зубы его вонзаются в живую плоть. Потом он ощутил запах крови. Кровь хлынула изо рта от т о л т о л Лисица предприняла последнюю отчаянную попытку спастись, но молодой лис был неумолим. Он потащил ее вглубь спальни, обмякшее тело лисицы волочилось по полу, спиной она ударилась о каменный саркофаг. Хотя удар был не настолько силен, чтобы переломить о т о л т о л хребет, боль лишила ее последних сил. Она растянулась на полу и уж больше не трепыхалась. Убедившись, что победа осталась за ним, Асак выпустил свою жертву и вспрыгнул на каменный гроб. Все вокруг было залито кровью, целые лужи стояли в выемках каменных плит. Шубу Лиса покрывали багровые пятна. Он подождал, не живет ли Отолтол, не бросится ли снова в бой. Но нет, она лежала недвижно. Лишь в о рту у нее что-то булькало. Эта жизнь оставляла холодеющее тело. Асак долго сидел на крышке гроба. погруженные в оцепенение. Несмотря на кромешный мрак, он видел глаза убитой лисицы. Они смотрели на него с бесконечным укором. Это было не объяснимо. Тело ее тонуло в темноте, но глаза неотступно преследовали Асака. Они светились в о тьме, точно т л е ю щ и е угольки. Зачем ты убил меня? вопрошал ее взгляд. Лис вслух ответил на вопрос, звеневший у него в мозгу. Иначе ты убил а бы меня. Я понял, что ты замышляешь. Там, в углу, лежат кости молодого лиса. Ты ешь себе подобных. Да, не отпирайся. Ты занимаешься каннибализмом. Без сомнения, шалопуты, проходимцы вроде о г о р к а специально посылают к тебе молодых недотёп. Как-то раз ты попробовала л и с и и крови, и с тех пор не можешь без нее обойтись. Жажда крови лишила тебя рассудка. Я только защищался. Это все одни твои домыслы, ответили мертвые глаза. Ты ничего не знаешь наверняка. Вдруг ты ошибся, убил н и в чем не повинную лисицу просто потому, что тебе стало не по себе в ее необычном жилище. Издешние странные запахи нагнали на тебя страху. с т р а х у с п е р е пугут ы вообразил себя не весть что, и совершил зло, непоправимое зло. Теперь ты обязан вновь вдохнуть жизнь в мое тело. Даже если бы я поверил, что ты невиновна, оживить тебя выше моих сил, но я не верю. Ты мне отвратительно. Ответь, те кости в углу. Ведь они принадлежат молодому лису, такому же, как я. Ты не только труслив, но и глуп. Твое буйное воображение сыграло с тобой дурную шутку. Знай, там в углу древние кости. Да, они принадлежат лису, но его убил человек, тот самый, чьи останки захоронены в этом склепе. Это было давно. Много столетий назад, вскоре после первобытной тьмы, я не убивал а себе подобных. Это сделал ты. с у д о р о г а пробежала по телу лисицы. То были предсмертные конвульсии. Конец ее неотвратимо близился. Асак не знал, сколько убитых лис на ее совести, но он был уверен. Абсолютно уверен, его она собиралась убить. Он лишь защищался. Разумеется, то, что он совершил, ужасно, но у него не было другого выхода. Сохранил он ей жизнь, и сейчас не она, а он лежал бы на полу при последнем издыхании и стекая кровью. Ты врешь. Я же видел, ты хотел а меня убить, заявил он вслух, пытаясь убедить себя, не только мертвую лисицу. После смерти не видеть тебя дальнего леса – наказание за свое злодеяние. Ты отправишься в никуда. Угрожали глаза угольки. Почему это? Каждый вправе постоять за себя. Ты заслужила смерть. И все-таки я отдам тебе последний долг, проделаю прощальные ритуалы над твоим трупом. Лисица испустила долгий вздох и затихла навсегда. Асак спрыгнул с саркофага и пошевелил мертвое тело носом. Никаких признаков жизни. Молодой лис тщательно облизал кровь со своей шубы и отправился в тот угол, где хранились наводящие ужас кости. Как следует р а з в о р о ш и в кучу носом, он обнаружил множество мелких костей, скорее всего птичих. ь Значит, она питалась не только себе подобными, но и птицами. Но разве это что-то доказывает? Ведь молодые лисы, вне сомнения, являлись к ней в гости нечасто, а вот и крупные л и с ь и и кости. Они явно не древние. Их обладатель расстался с жизнью недавно. Тылгала! крикнул Асак, и звук эхом разнесся по д с в о д а м и склепа. Ты пожирала лис! Но все же он вернулся к трупу и проделал над ним прощальные обряды. Однако кости не давали ему покоя. Он взял череп в зубы и вынес его на открытый воздух. Стояла ночь, Асак внимательно обследовал череп в свете луны. Да, это лиса или небольшая собака. Теперь он понял, это действительно старый череп. Об этом свидетельствовал и вид его, и запах. Старый, но не древний. С тех пор, как смерть настигла бедолагу, которому он принадлежал, Успела пройти с а м о е б о л ь ш е е несколько лет и зим, а лисица говорила о веках. Бесспорно, это ложь. Как бы то ни было, сказал себе Асак, что сделано, то сделано. Назад о т о л т о л не воротишь. Если на уме у нее не было ничего худого, зачем она подкралась к нему, тыкала носом? Почему она не разбиралась в травах, хотя с л а л а травницей? А вдруг она догадалась, что он ее проверяет, и на зло решила подурачить его с такой, как она останется? Но нет, это было бы слишком. Асак окончательно п а л духом. Ему хотелось одного — оказаться дома. Теперь он понимал, пускаться в это странствие было безрассудством. Неужели он хотел стать п р о в и ц а т е л е м и тайновицем? Каким же он был идиотом! Достойную избрал с е б е участь. Нечего сказать. До скончания дней своих прозибать на болотах в сырости и темноте могильного склепа, питаться солеными моллюсками и рыбой, пить гнилую воду. Нет, никогда. Он вернулся в спальню и жадно допил воду, скопившуюся в каменной выемке. Потом в задумчивости остановился над телом убитой лисицы. Вдруг ему показалось, что она шевельнулась. Да, конечно. Когда он уходил, она лежала по-другому. л о н начинает сходить с ума. Рассудок его мутиться, не в силах смириться с убийством. И здесь, в этих пустынных болотах, он совсем один, и лишь п т и ч ь и голоса, жуткие как голоса упырей, доносятся до его слуха. Внезапно он вцепился зубами в хвост мертвой лисицы и принялся злобно трепать его, вырывая клочки меха. Получай, получай! – завещал он, выпустив хвост и отплевываясь. Почему ты не хочешь признать, что я прав, п а д а л ь Почему продолжаешь надо мной издеваться? Теперь я буду мучиться всю жизнь. Знаю, ты меня не отпустишь, ты лгала. Но душу м о ю г л о ж е т сомнение. Вдруг я ошибся? Ты не в состоянии придумать для убитой достойного оскорбления. Он смог. Злоба, не находя выхода, душила его. Победа в конце концов осталась за о т о л т о л